Глава 10 В конце рабочего дня Беверли встретила меня в холле административного здания, сложив руки на груди, и молча проводила суровым взглядом до комнаты персонала. Я отлично знала причину её видимого недовольства. От каждого работника из обслуживающего персонала, находящегося в стенах элитного клуба Аделанта, требовалось строгое соблюдение определённых правил и норм поведения за невыполнение коих грозило неизбежное увольнение. И то, что я не должна вступать в контакты с членами клуба, было правилом номер один. Часы над дверью женской раздевалки показывали уже без четверти одиннадцать вечера, но после удушливого полного рабочего дня я не смогла отказать себе в удовольствии быстренько принять душ. Сегодня я возвращалась в дом Хантера на общественном транспорте. Пришлось поторопиться, чтобы успеть на последний автобус. Выскочив на улицу, я бегло оглядела забитую до отказа парковку. Игры закончились, но народ не спешил разъезжаться по домам. В широких панорамных окнах центрального трёхэтажного здания шикарного конно-спортивного комплекса горел свет, подчёркивая силуэты людей, беседующих друг с другом. Со стороны ресторана доносилась лёгкая, приятная музыка, слышалось позвякивание посуды и тянулся пряный аромат только что приготовленного на гриле стейка. Я глубоко вдохнула, желудок ворчливо заурчал. Когда я вообще в последний раз нормально ела? Прикрыла глаза, пытаясь совладать с раздирающим чувством голода. Сглотнула вязкую слюну. Будет лучше убраться отсюда куда подальше. Мысленно подсчитав заработанные за сегодняшний день чаевые, я прикинула свои возможности и расстояние до ближайшего круглосуточного Макдональдс. Но времени оставалось в обрез. Придётся обойтись без горячего. Но завтра, — пообещала я себе, — обязательно найду возможность перекусить сытным недорогим горячим супом. Ободрённая этими мыслями, я поторопилась к одинокой остановке. «Эй!» — неожиданно окликнул меня знакомый мужской голос со стороны парковки. «Ина, торопишься?» Я вздрогнула, резко остановилась и обернулась, ища глазами Чейза. Ведь это был именно он. «Трусишка, испугалась, да?» Скрестив руки на груди, он стоял в темноте, небрежно прислонившись к крылу своего серого спортивного автомобиля. Эта выжидающая поза вкупе с совершенно оборожительной улыбкой не оставила мне ни единого сомнения в том, что ждал он именно меня. Я тяжело вздохнула, невольно сравнивая себя с загнанным в угол зверьком. Но так или иначе, надо было подойти. С усилием заставив себя... Я сделала несколько шагов в его направлении и встретила совершенно непроницаемый взгляд тёмных глаз. «Уже поздно. Давай-ка я отвезу тебя домой». Я отрицательно качнула головой. Именно в эту самую неподходящую, на мой взгляд, минуту мой желудок довольно громко заурчал. Чей нахмурился. Его губы сомкнулись, превращаясь в узкую линию, брови сошлись на переносице, а глаза сощурились и сердито сверкнули, Возвещая, что я нарвалась на неприятности. Секунда на размышление, и вот он уже тянул меня за собой в сторону парадного входа в клуб, крепко держа за руку. «Ты шутишь?» «Не шучу», — предупреждающим тоном ответил Чейз. «Подожди, не надо!» Я пыталась остановиться, но мои кеды лишь тихо шаркнули по асфальту. «Что ты делаешь?» «Я намерен вернуться в Аделанту и поужинать в твоём обществе». И заметьте, я не спрашиваю, хочешь ты этого или нет. Да послушай ты, Беверли очень разозлится, у меня будут неприятности. Мне плевать. Чейз. Я впервые обратилась к нему по имени. У меня будет свободный вечер, и я обещаю, что мы с тобой пойдём куда-нибудь. Но не сейчас, не здесь. А в результате, в конечном итоге мы вошли через главные двери, прошли через просторный холл и стали подниматься по лестнице. Походка Чейза была более чем уверенной, шаг твердым, а решимость накормить меня как можно скорее крепче. Руку мою он так и не отпустил. Тепло от его ладони распространялось по телу, успокаивая и проясняя затуманившийся совершенно нежданным страхом разум. Ошеломляющее впечатление об этом месте сложилось у меня в момент, когда перед нами распахнулись тяжелые двери ресторана. Его интерьер до последней маленькой детали был выполнен в традиционно английском духе. Строгая мебель, хрустальные люстры, лепнина на потолках, дубовые столы и мягкие кресла с высокими спинками и отличительной особенностью в виде ушек, постепенно переходящих в подлокотники, восхитительно смотрелись на фоне кремового мраморного пола. Господи, вот это роскошь! Я никогда не была в таких пафосных и дорогих местах ранее. Хотя много ли ресторанов за свои 18 я вообще видела? Нужно было ещё найти место, всё было переполнено. Но, видимо, чей за это совершенно не смущало. Я шла за ним, ошарашенно озираясь по сторонам. На свою зарплату я никогда не смогла бы позволить себе здесь даже чашечку пакетированного чая, хотя вряд ли таковой у них имелся. Администратор быстро подсуетилась и организовала нам панорамный столик. Пока Чей сделал заказ за нас обоих, я пыталась сконцентрироваться на нём. Но глаза то и дело с любопытством осматривали всё окружающее. Хантера я увидела сразу. И не потому что искала, хоть и собиралась, а потому что его нельзя было не заметить. Моё сердце дало несколько судорожных сбоев. В тёмно-синей рубашке с расстёгнутым воротом он выглядел весьма официально, солидно и серьёзно, но не так формально, как многие присутствующие. Дело было не только во внешности, а скорее в каждом его движении, жестах, позе То, как он бросал взгляды на других А еще в большом количестве прикованных к нему женских глаз Он посмотрел на меня лишь вскользь, как будто мы были незнакомы Никакого узнавания, вообще ничего Я перевела взгляд на его спутницу, Ребекка, его сестра Та, о которой, казалось, молчал весь Карлайл, посмотрела на меня с самодовольной улыбкой и слегка сжала своей ручкой с безупречным маникюром предплечья Хантера, возвращая его внимание.